Глава 27 Тропов медленно полз по кустам вслед за холодом. Сейчас надежда только на его чувство опасности. Зебры встали здесь совсем недавно и еще толком не успели построить оборону. Но явно хотели удержать это место под своим контролем. Потому они уже миновали две растяжки, которые обнаружил Верзила. Позади пыхтели Хит и Сом. Бардак в таком деле не помощник, и пришлось его оставить. Им досталась как раз развязка с диспетчерской. В усиление тропову лист отрядил тройку Рекса, бывшего ранее опером со стажем в горячих точках. Они заходят с другого фланга и должны дождаться часа икс. После того, как на себя отвлекут внимание пал и холод, ударят в спину зебрам. Время атаки всех групп назначили на полдень. День выдался жаркий, и все надеялись, что зебры в своих респираторах и костюмах потеряют бдительность от духоты, а различные тепловизоры не смогут определить сигнатуры людей на фоне общего пекла. И пока получалось. Нигде не слышно канонады, только шуршит ветер листвой и стрекочут кузнечики. Все, дальше хода нет. прошипел холод. «Будем ждать тут!» Тропов подполз ближе к краю и осмотрел будущее поле боя. И оно ему очень не понравилось. Слишком много укрытий и в то же время много открытого пространства. Он очень надеялся, что у зебр просто недостаточно людей, чтобы рассадить их по всем удобным позициям. Слева от них шла насыпь, переходящая во второй короткий мост над путями и дорогой. Чуть дальше два серпантина спуска и прямой отрезок, уходящий в руины города. Судя по обрушениям и проросшим внутри деревьям, эти дома забросили давно еще в родном мире. Но пала, напрягала именно дорога, что шла вдоль цементного завода, откуда почти мгновенно может прибыть подкрепление. Более того, шустрые акулы также быстро окажутся у них над головами. «Готовы?» – спросил Тропов, когда секундная стрелка на его часах пошла на последний круг. «Три, два, работаем!» Паладин одним рывком выскочил из кустов, качая маятник и сжимая в мигом вспотевших ладонях две фки без колец. «Две секунды! Пора включать призрака!» Успел. Ровно в этот момент гулко загрохотал пулемет из окна будки диспетчерской. Тут же подключился снайпер на крыше. Далеко не профи и слишком быстро вскрыл свою позицию. Тропов же огромными прыжками, мысленно отсчитывая секунды, несся через рельсы. На счет семь он уже закидывал обе гранаты в окна диспетчерской. Здание слишком маленькое, чтобы там было много комнат. Пал вышел из режима призрака и закатился за угол с мусорным баком. Грохнуло солидно, так что даже его слегка контузило и засыпало стеклами и каменной крошкой. С глухим криком рядом рухнуло тело в полосатом комбинезоне. Снайпер, судя по разгрузке, он самый, быстро достав еще две гранаты, Тропов большими пальцами ухватил кольца, но вытаскивать их не спешил. «Где же вы?» Он аккуратно выглянул из-за угла и успел заметить, как сом и хит взбираются по насыпи и уже почти достигли вершины. «Неужели все так просто?» «Или они ошиблись?» «Пал, уходи оттуда!» – заорал Холод. Тропов не стал уточнять, в чем проблема. и ринулся в сторону эстакады, с которой разгружали вагоны. Одновременно с ним кучи угля рассыпались, выпуская два хищных силуэта акул. С них сползала мешковина, открывая тяжелые пулеметы на крыше на вращающейся плоской башенке. В другой стороне насыпи показался маневровый тепловоз. Он тащил два думкара с кустарно оборудованными гнездами, Зебры прямо на них из бетонных блоков собрали капониры. Уже в прыжке Тропов увидел, как с вагонов заработали АГС, поливая округу десятками вогов. Паладин закатился под панду с стакады и накрыл голову руками. Вокруг все грохотало. Но он все равно экономил секунды дара. Укрытие хорошее, а вог слабоват. Вулья ранения не так уж критичны. Через несколько секунд все затихло, а по земле пополз дым. Но грохот слышался из других сторон. Там начали свой концерт другие отряды рейдеров. Зебры явно растерялись и не знали, что делать. Они только изредка постреливали по самым опасным, по их мнению, местам. Акулы выскочили на дорогу и бессмысленно ерзали в стороны, просто для того, чтобы затруднить противнику прицеливание. Они поводили стволами башенок, но не понимали, куда стрелять. Холод отступил обратно в кусты и оттуда пытался достать засевших в дубкарах бойцов. Но не слишком успешно. Поезд медленно катился, а потом и вовсе замер, укрывшись под мостом и прикрыв собой акул. Сом и Холод забрались на насыпь и засели за кирпичной стеной остановки. но пока не понимали, что делать дальше. В их распоряжении две мухи и корт с коробкой патронов, но цели в мертвой зоне. Снайпер на крыше доблестно самоубился, да и в диспетчерской не видно движения. Когда Тропов уже не знал, что предпринять, с другой стороны по думкарам отработали два гранатометчика Рекса, но без особого результата. Из гнезд сразу же раздался ответный залп АГСов. Обе акулы укрылись за мощными опорами моста и стали стрелять туда же. Но Рекс занял оборону в каких-то боксах или гаражах и, скорее всего, уже свалил. Радиосвязь барахлила. Скорее всего, башня включила глушилки, но, не зная частоты, просто фанила по всему спектру. А вот потом стало совсем кисло. Со стороны завода в воздух взмыли сразу десятка-два стреловидных дронов. Они рассерженным роем закрутили карусель по всей округе. В ответ кто-то зарядил гранату из РПГ в основание трубы. Но, видимо, не тем, что нужно, потому как вызвал лишь облако пыли. Зебры не остались в долгу, и уже через секунду послышался характерный свист мин. Тропов не стал дожидаться, чем это все закончится. Он снова врубил призрака и ринулся назад. Краем глаза заметил, что обратил внимание поезда и оттуда заработал пулемет. Но по телу пронеслось лишь несколько колючих укусов мороза. Через 10 секунд он уже скрылся в кустах, лишь немного опережая взрывы гранат и мин. Когда уже заканчивался заряд и в глазах начало темнеть, он совершенно случайно наткнулся на торчащий грибок люка. Над головой свистели пули. но он успел сковырнуть резиновую крышку лопаткой и, не глядя, прыгнуть вниз. Пал оказался в гуще толстых кабелей, но зато в укрепленном окопе. Вокруг все рвались и рвались мины. Едкий дым заползал в глаз и резал глаза. А еще у всех имелись подозрения, что зебры не в курсе женевских конвенций и могут заливать округу боевыми газами. Тем более некоторые группировки внешников применяли боевые газы для зачистки локаций от монстров. На этот случай в рюкзаке находился новейший армейский противогаз. Его тотропов и натянул на голову, попутно прикрыв люк крышкой. «Да чтобы вас, черти, взяли!» – зарычал он, прикрывая уши. «У вас что, боекомплект резиновый?» Оказалось, не резиновый. Спустя пару минут все затихло. Но отстреливались они, не щадя снарядов. С другой стороны, что им еще тащить в этот мир? Еду и топливо можно добыть на месте. После термической обработки в специальных условиях можно есть что угодно. Вездесущий паразит погибает. Потому отстреливаясь, они просто освобождают трюмы башни под то, что захотят забрать с собой. Пал ждал еще около часа, прежде чем рискнул сдвинуть крышку и выглянуть. Тихо. Дым улегся, и снова заголосили кузнечики. Хороший признак. Эффективность химического оружия сильно преувеличена. Сначала шок от их применения создал ему чересчур громкую славу, а потом ее раздул Голливуд. Но в поле гораздо выгоднее стрелять обычными снарядами, чем заливать округу газами. А уж если использовать, то локально и в закрытых помещениях или низинах. Здесь же наличие рядом большой реки создает хороший поток ветра при высокой влажности. Тропов аккуратно приподнял противогаз и сделал короткий вдох. И тут же выдохнул. Прислушался к ощущениям. Кроме неприятной кисловатой вони, ничего не почувствовал. Через пару минут повторил эксперимент. Потом еще через пару. Уже собрался было выползать наружу, как услышал хруст ветвей и за ним плотоядное урчание. Он тут же нырнул обратно и забился на самое дно колодца. Узкое пространство с переплетениями толстых кабелей спасет его от крупных монстров. Даже если те сумеют засунуть сюда часть туши, он спокойно разделается с ними с помощью удара. На остальных хватит и его РПК. Но лучше не доводить до такого, тем более в ответ заурчали на все голоса. Кананада не осталась незаметной, и на поле боя пришли новые монстры. Это плохо и одновременно хорошо. Сейчас зебрам станет не до травли рейдеров. Словно в ответ на его мысли, недалеко заговорил пулемет. Затем второй. Дальше вход пошел АГС. Тропов задумался. Что делать дальше? Их разведка боем не прошла, по крайней мере у его группировки. В лучшем случае они завалили трех «Зебр» — «Снайпер» и «Пулеметный расчет» в диспетчерской. Радоваться, что при этом «Зебры» слили тонну боеприпасов, не стоит. Рейдерам они достаются гораздо сложнее. Через неделю в Улье «Зебр» станет еще больше, и они притащат с собой новую партию. А им в пекло так быстро не смотаться. И что делать? Проскользнувшую слабовольную мыслишку свалить в столицу он отмел: Это даже не трусость, а глупость. Без каравана из карьера оборона центрограда потеряет четверть своей боеспособности. И, хочешь не хочешь, одобравшись туда, им придется снова встать под ружье при общей мобилизации. Имея на руках информацию и заслуги. Есть шанс из мяса, как сейчас, подняться до спецгрупп, которых не пустят в расход в первой же стычке. Значит, нужно что-то предпринять. По плану, после наскока все отходят на первую позицию. Там уже дальше решают, что делать по итогам боя. И сейчас нужно использовать сложившуюся ситуацию. Выстрелы призывают новых монстров, и все они бегут на звук. Зебры взвинчены, и пока Тропов не заметил у них особых боевых навыков. Не кучка придурков, но и не зубры спецназа. Он оценил бы их как обычную линейную часть, снятую с места и брошенную в бой. Монстры их пугают, а опыта действовать правильно еще нет. Даже если их готовили к такому. При виде лотерейщика в паре метров от себя легко обделаться. К этому нужно привыкнуть, и тогда он уже не так опасен. Пал посмотрел на свой РПК и недовольно хмыкнул. С таким в ниндзя не поиграешь. Бесшумный пистолет еще более смешная вещь, но уже лучше, чем просто лопатка. И тут Тропов вспомнил про упавшего снайпера. Тогда ему было не до трофеев, но краем глаза он ухватил интересную деталь на спине. Там крепился комплекс вроде винтореза. А может, и он самый. Скорее всего, его использовали как раз для тихого отстрела мелочи на близких дистанциях. Тропов, стараясь не хрустеть кустарником, и поминутно замирая, двинулся обратно. Рация молчала, да и сам паладин не спешил вызывать никого. Мало ли, что там за техника у зебр. Антенна выглядела внушительно. Засекут сигнал и прилетит сюда что-то увесистое. Добравшись до края, он залег и провел рекогносцировку. Поезд с думкарами откатился за другой край насыпи и сейчас медленно отходил все дальше под давлением стаи. Там же крутились обе акулы. Бойцы из бетонных капониров сбивали тварей с машин, а те, в свою очередь, подчищали мертвые зоны на вагонах. Действовали грамотно и слаженно, оставляя за собой трупы и неходячих подранков. Но мутантов собралось много, и со всех сторон на шум бежали еще. Расклад хороший, а главное упало еще есть в запасе секунды дара и оружия. Потому он короткими перебежками и почти на четвереньках бросился к диспетчерской. Уже на полпути чертыхнулся, труп снайпера зебры не убрали, и теперь там... пировали три матерых бегуна. Какое-то шевеление слышалось и внутри, но отступать некуда. Нужно как можно быстрее укрыться в здании, иначе привлечет к себе еще больше монстров. Потому пал еще сильнее ускорился и уже бежал в полный рост, не щадя легкие. С нескольких метров до цели открыл огонь из пистолета. Пять негромких щелчков. И так и не успевшие среагировать бегуны уткнулись мордами в труп зебры. Пал же засел у стены и прислушался. Внутри действительно кто-то возился и урчал. Аккуратно заглянув в окно, Тропов уставился на спину развитого лотерейщика. Тот не обратил никакого внимания на закончившееся урчание собратьев на улице. Он с интересом наблюдал, как под высоким потолком у лестничного пролета Человек в полосатом комбинезоне пытается удержаться на какой-то трубе. Не то чтобы мутант не мог в прыжке достать жертву, он просто с интересом следил за потугами мяса, попутно отгрызая плоть от окорока другого бедолаги, что держал в своей могучей лапе. Умный гад. Мутанты даже одного уровня часто могут значительно отличаться по интеллекту. Но вот зря подставил споровый мешок. Тропов не смог упустить такую возможность и еще трижды выстрелил. Раздался сдвоенный хлопок, разбавленный хрустом стекла и треском дерева. Одновременно с упавшим лотерейщиком у зебры закончились силы, и он рухнул на остатки перевернутого взрывом и посеченного осколками гардероба с робами. Тут же застонал и попытался куда-то отползти, но лишь бессильно елозил руками по груди мусора. Тропов оглянулся и, не заметив поблизости опасности, заскочил внутрь. Пуля разворотила споровый мешок мутанта, и потому тот даже не шевелился. А вот с зеброй не все так просто. Несколько ран, включая перелом голени, говорили о том, что он уже труп, хоть и не понимает этого. Наскоро осмотрев противника и не найдя при нем оружия, успокоился и уже с интересом пригляделся. Комбез из плотного брезента. Перчатки и ботинки с высоким берцем. Надежно прижимают стыки. Бронежилет с разгрузкой и под сумками. Налокотники, наколенники и интересная легкая каска с двумя цилиндрами фильтров по бокам. На шее гибкий воротник, уходящий под маску шлема. Боец попытался сопротивляться, но Тропов ребром ладони ударил того по горлу. заодно проверив прочность воротника. Зебр приглушенно захрипел и задергался, потому пал лопаткой легонько добавил по сломанной лодыжке. Тут уже пленник задергался интенсивнее, а потом обмяк. Вырубился болезный, ну и хрен с ним. Тропов ножом вспорол штанину, точнее с большим трудом расковырял уже существующую дыру. Тут же в нос ударило химическим запахом с привкусом антисептика. Расширив прореху, присвистнул. Одежка-то с сюрпризом. Под свободно болтающимся брезентом обнаружился еще один плотный слой облегающей ткани, состоящий из ромбиков с каким-то белесым порошком и гелем. Точнее, похоже, порошок впитывал влагу, как женская гигиеническая прокладка, и превращался в слизь. Можно предположить, что потом гель ее же испарял при нагреве, смешивая с антисептиком. Довольно дорого, если это одноразовый комплект, но если его можно заново простирать в растворе и высушить, то становится понятно, что зебры очень хорошо подготовились к прорыву вулей. Так они и от жары не дуреют, и холодными ночами не мерзнут, и защищены от спор, даже когда на теле возникнут потертости или мелкие порезы. Закончив осмотр костюма Иран, пришел к выводу, что пленник жить будет. но недолго. Даже такая защита не спасет от заражения при открытом переломе. Просто геля не хватит, столько крови свернуть и продезинфицировать. Да и по мелочи на теле хватает пробитий. И все же он быстро и как мог вправил кость и прибинтовал к голени пару подходящих палок. Уверенности, что сможет вытащить языка из этого дурдома нет, но попробовать стоит. Закончив с пленным, осмотрелся. Поезд ушел куда-то дальше, а там продолжил концерт. Видимо, ему поставили задачу оттащить стаю подальше от завода. Туда же помчалось и подкрепление из десятка акул. Тропову это только на руку. Он быстро заскочил на второй этаж по боковой железной лесенке. Стальная дверь заперта, но внутри не звука. В двери несколько солидных прорех от осколков. и саму ее перекосило. Ломать такой заслон слишком шумно, да и бесполезно. Пал через щель смог рассмотреть перевернутые столы с оборудованием и ногу трупа в полосатом комбезе. Главное, что в спину стрелять некому. Потому Пал сбежал вниз и снова прикинул пути отхода. Вроде чисто, но засиживаться не стоит. Он только обыскал труп снайпера и не глядя закинул в рюкзак трофеи, а винтовку странного вида за спину. Все потом. Теперь бы вытащить пленника. До реки больше километра по пересеченной местности. «Ну ты и тяжел, братец!» – Схлипнул Пал, закинув связанного бойца зебр на плечо. «Но в улье все немного сильнее обычных людей». А уж те, кто сожрал три красных жемчужины, и подавно. добежит, да ведь он белый, а Улей таким помогает. Может и в этот раз не обделит вниманием.